Книжный магазин «Библиоглобус», Москва, улица Мясницкая, 16 сентября, суббота, 12.12. .12. Мобильный зазвонил как раз в тот момент, когда Корнилов рассеянно шарил по карманам в поисках бумажника. Возвращаясь в управление, он вспомнил, что обещал жене купить для старшего сына Алису с зеркалия. Велел Палычу остановиться у книжного магазина и теперь стоял у кассы. Телефонный звонок отвлек его от поисков. «Алло!» «Андрей Кириллович?» Майор узнал голос крота своего информатора в Бандерионе. «Я слушаю. У меня мало времени. Вы знаете, что сегодня ночью убили Вахтанга?» «Да». «Молодой человек, вы будете платить, в конце концов?» Не выдержала бабуля, стоящая у кассы за Андреем. Несмотря на теплую погоду, бабка была одета в осеннее пальто и, видимо, сильно потела. Майор не стал спорить с нетерпеливой читательницей, а молча отошел в сторону. «Ты знаешь, кто это сделал?» — Неизвестно. Ребята злые, как черти, все грешат на Чемберлена. Готовятся к войне? — Сегодня будет сходка, и там все решится, — Крот говорил быстро и торопливо. — Убили Вахтанга страшно, брюхо вспороли, руку отсекли, а налог зачем-то клеймо поставили. Первый раз такое видел. — Какую? — немедленно приспросил Андрей. — Какую руку отрезали? — Левую. — Понятно. Корнилов лихорадочно размышлял. Уголовник Кирионе оставшись без главаря, способны развязать в городе настоящую бойню. Допустить такое развитие событий нельзя. Подкинь своим сообщение о смерти Марии Татаркиной. Ее убили несколько дней назад. — А при здесь Татаркина? — удивился Крот. — Ее убили так же, как Вахтанга. Это работа маньяка. Люди чемберлена ни при чем. Не начинайте войну. — Я все понял. — Крот отключился. А Андрей после секундного размышления набрал номер. — Сантьяго? — — Слушаю вас, майор Корнилов. Принесена еще одна жертва — Вахтан Криони, убит сегодня ночью. — Вахтан Криони? Несколько мгновений Сантьяго рылся в памяти. — Он уголовник? — Да, — повторил Андрей, — и его дружки наверняка захотят отомстить. — Не беспокойтесь, майор Корнилов, мы найдем убийцу раньше, чем они возьмутся за оружие, — пообещал комиссар темного двора. Судя по скорости строительства малого круга, Развязка ожидается сегодня. Я перезвоню.